Магридж услыхал это и метнул на меня быстрый взгляд, но я и ухом не повел, будто разговор этот не долетел до моих ушей. Я не считал свою победу окончательной и полной, но решил не уступать ничего из своих завоеваний. Впрочем, пророчество смока сбылось. Кок с той поры стал держаться со мной даже более заискивающе и подобострастно, чем с самим волком Ларсеном. А я больше не величал его ни мистером, ни сэром, не мыл грязных кастрюль и не чистил картошки. Я исполнял свою работу и только, и делал ее, как сам находил нужным. Тесак я носил в ножнах у бедра, на манер Кортика, а в обращении с Томасом Магриджем придерживался властного, грубого и презрительного тона. Глава десятая Моя близость с Волком Ларсеном возрастает, если только слово «близость» применимо к отношениям между господином и слугой, или еще лучше между королем и шутом.